Глава двенадцатая. Друзья и гости. «Шедя!» – обернувшись, я посмотрела на невысокого парня с вихрастой рыжей головой и усыпанным веснушками носом. Кличку «Шедевр» или «Ласково Шедя». Он получил за привычку к месту и не к месту вставлять свое любимое словечко «шедеврально». «Ты ли это?» «Я Эля». Закивал он, а в следующее мгновение сжал меня в объятиях и закружил. «Так рад тебя видеть!» – заявил, поставив на ноги. «Взаимно!» – я заметила, как хмурится Кассиан. «Знакомься, это мой супруг». Мак Шедя недоверчиво хмыкнул. «Шедеврально!» «Чем плохи маги?» – насупился муж. «Много чем!» Парень наморщил веснушчатый нос. «У нас тут много зверюнделей после общения с вашим братом есть. Причем большая часть постраданцев именно после ритуалов магов». «Не надо всех под одну гребенку чесать», – возмутился супруг. «Я на своем опыте основываюсь», – вскинулся Шедя. «Мальчики, не ссорьтесь», – встала между ними. «Успокойтесь». «Давайте мирно жить, хорошо?» «Я ни с кем не ссорился», — нервно дёрнул плечом маг. «А я просто сказал, как есть», — Шедя фыркнул. «Каждый своё услышал. Коли совесть нечиста, так везде упрёки будут мерещиться. Не с меня тогда спрашивать надо». «Цыц, оба!» — не выдержала я. «Ещё поделитесь». «Это мысль», — Глаза Кассиана блеснули. «Как будто кто-то против!» Фыркнул второй претендент на драку. «Разошлись в разные стороны!» Я покачала головой. «Никаких поединков, поняли? Обоих касается. Шедя, лупить этого мага имею право только я. Это мой супружеский долг, так сказать». «Ну-ну», ухмыльнулся парень. «А ты...» Перевела взгляд на мужа. «И думать забудь, обижать этого лучшего на свете ведьмака. Понял? Он был другом и помощником моего брата. И мне он тоже как брат уяснил». Посмотрела им в лица. Ни черта они не поняли. Сразу видно. «Так, вернемся к Ненни». Посмотрела на занавеску. Она опять выжелала замуж. «Ага». Как лето пришло, так снова открыла охоту на занавески. Парень рассмеялся. А для тех, кто не в теме, можно пояснить. Кассиан приобнял меня за талию и притянул к себе. Все просто, я хихикнула. Наша жирафа периодически начинает хотеть замуж и ворует занавески из дома. Накидывает их на голову, как фату. Ффр. Донеслось сверху. Из-под занавески показался большой коричневый глаз. Привет, Нэни. Я помахала ей рукой. Ффр-фр. Раздалось в ответ. Проказница медленно опустила мощную шею, из-под фаты высунулся длинный фиолетовый язык и лизнул меня в щеку, будто наждачной бумагой пройдясь по коже. «Я тоже рада тебя видеть, красотка!» Рассмеявшись, я вытерла обслюнявленную щеку и поправила занавеску. «Вот так ты больше похожа на невесту, Нэнни!» «Фрррр!» Глаза жирафы заблестели довольно. «Умница моя!» Я погладила ее по теплой шее, покрытой жесткими шерстинками. «Вот такой вот, как ты, среброволосый!» Привез ее из дальних земель, оторвал от родины и семьи, тянул силу из бедняжки, пока не заболела. Шедя метнул в сторону моего мужа злой взгляд. Тот насупился. К нам, когда попала, на ногах даже стоять не могла. Мама Грера и Элли прямо в сарае спала неделю, ее выхаживая. около бедняжку, обнимала, колыбельные ей пела. С того света её вытащила, любовью исцелила. «Мама у меня была уникальная», – я улыбнулась. «У нее имелся дар врачевания, и она никогда никому не отказывала. Сама с ног после лечения падала, ведь свою силу отдавала каждому, но никогда не отказала в помощи ни единому существу». «Да, золотая была женщина» закипал Шедя. А! -а, -а В сарай вбежал большими прыжками, как гепард, кактус Валерияныч. Спасите! Взобравшись по Магу, он воротником устроился на его плечах. Что за паника? Шедя нахмурился. Чего стряслось? Мышь Фамильяр ткнул лапой в том направлении, откуда только что примчался. В сарай в развалочку вошла серая мышка, а следом за ней... Аларик! я широко улыбнулась высоченному черноволосому парню. «Эля!» – он раскрыл объятие, обхватил меня и тоже загружил в воздухе. «Только дракона и не хватало в этом зверинце!» Пробурчал Кассиан. «Это недовольная магическая задница. Твой муж?» Спросил Аларик, поставив меня на ноги. «Выбирайте выражение, любезный!» Фыркнул тот. «Сразу же начну!» Чешуйчатый отвесил поклон. «Как только вы начнете с уважением относиться к драконам!» «Он прав!» Я укоризненно посмотрела на супруга. «Ты на его стороне?» – осведомился он, обиженно прищурившись. «Я на стороне справедливости». «Узнаю Элю!» – Аларик рассмеялся, а потом кивнул на занавеску на жирафе. «Наша романтичная особа снова прячется под фотой «Ага», – я вздохнула. «Где бы ей жениха найти, а?» «Вот слышал, что девушки, только что вышедшие замуж, начинают всех подруг в том же направлении подталкивать», – рассмеялся дракон. «Но чтобы новобрачная жирафия пыталась пару отыскать, такое впервые вижу». Зуба «Зубоскал», – вдохнула Шетя. «Взрослый дракон обедет себя, как хулиганистая ящерица». «Не любят меня тут», – Гость скорчил печальную марташку. «Пойдем-ка погуляем, сороконожка!» Аларик взял меня за руку и потащил прочь из сарая. «Мальчики, не скучайте!» крикнул я, обернувшись на мага и ведьмака. «И не деритесь!» «Уж скорее они объединятся теперь, чтобы мне лицо начистить!» Дракон расхохотался. «Ты сам кого хочешь на лопатки уложишь!» — выркнула я, когда мы зашагали по лужайке. «Предпочитаю такое проворачивать с девицами!» — он состроил мне глазки. Аларик ахнула возмущенно. «Совсем распоясался, я смотрю!» «Что?» — пожал плечами. «Я мужчина в самом соку. Мне положено думать только о девушках. Да и ты теперь замужняя дама!» так что не должна смущаться от таких острот. «Вот именно, замужняя дама, а не твой собрат по кутежам. Обращайся со мной уважительно». «Не обещаю», — мотнул головой, ухмыляясь. «Ведь ты так прелестно краснеешь». Я закатила глаза. «Его ничто не исправит. Даже вопреки поговорке никакая могила не справится». Он и оттуда будет шастать в гости к похороненным по соседству девицам. — Будь жив, криер отвесил бы тебе подзатыльник за такие речи. А я бы не возражал. аларик стал печальным. Мне его не хватает. — Мне тоже. Я села на скамейку в тени под что-то шепчущими клёнами. На глаза набежала пелеринка слёз. — Не грусти, Гриер. Дракон плюхнулся рядом. «Он бы очень порадовался, что ты бросила Итара». «Это Итар меня бросил», — уточнила ради справедливости. «Ну и дурак. Этот гад всегда был недостоин тебя, Эля». Теперь я узнала его истинную сущность, а раньше вздохнула, глядя на куда-то бегущие пушистые облачка. Придумала себе идеального жениха, и влюбилась в него, а на деле он и близко не стоял с тем образом. Гриер то же самое говорил. «Не мне», – я покачала головой. «Наверное, надеялся, что глупая младшая сестренка сама разберется, кто бриллиант, а кто ржавый гвоздь». «Да его самого в последнее время амурные дела одолели». «Серьезно?» – посмотрела на Аларика. «Впервые слышу. У него кто-то появился?» «Вроде как, да», – дракон кивнул. Они записками обменивались через дупло в старом дубе у заброшенной мельницы. «Но это все, что я знаю. Друг так скрытничал, что никто толком и не в курсе был, что это за замамзель у него такая таинственная завелась, что он ее ни с кем не знакомит». Я даже думал, что дамочка замужем, вот и шифруется. Грер бы не опустился до такого, возмутилась я. Он был самым порядочным мужчиной из всех, что мне знакомы. Сердцу не прикажешь, глаза дракоши блеснули. Вот даже зная, что ты вышла за мага, Я, к примеру, не перестаю надеяться, что однажды ты разглядишь во мне мужчину, Эля. Его рука погладила мою. «Я замужем, угомонись!» сказала строго и шлёпнула по шаловливой ладони. «Иначе обижусь!» «Что такое не везёт и как с этим бороться?» вздохнул нахал. «И как с этим смириться?» «Более точная формулировка», – усмехнулась я, поглядывая в сторону кустов, в которых мелькало что-то белое и явно нелюбопытничающий кактус Валерьяныч. Похоже, мой бдительный супруг затеял разведывательную спецоперацию. «Ладно, Ларик, пойду в дом, дел много». Я поднялась. «Надо приступать к управлению поместьем». «Удачного тебе вступления в права!» Он чмокнул мою руку. «Приходи в гости. Всегда буду рад. Благо живем совсем рядом». «Спасибо. Мы с мужем обязательно нанесем как-нибудь ответный визит к тебе в гости». Прозрачно намекнула я. «Пока!» «Опять мое сердце разбито!» Попенял он и, откланившись, направился прочь. А я зашагала к тому И в самом деле пора заняться делами. Поместьем надо управлять, причем разумно и экономно. Ведь на наш приют магических постраданцев требуется уйма средств. Шорох в кустах заставил меня остановиться. — Ну и долго ты там будешь сидеть? — спросила, сложив руки на груди. «Может, вылезешь и расскажешь, что мой новоиспеченный супруг позабыл в зарослях снежно-ягодника?» «Я просто ждал, когда закончится эта твоя, как ее...» – пробурчал Кассиан, ломая ветки. «Мужикальная пауза!» «Какие мы остроумные!» – покачала головой. «И недоверчивые, оказывается!» «Просто мы умные и осторожные!» Исправил меня супруг, подойдя ближе. За молодой женой нужен глаз да глаз, особенно, пока еще плохо ее знаешь. Тяжело тебе будет бдить за мной, муженек. Я очень неусидчивая, всегда в движении. А вот уединяться с какими-то приставучими драконами, кстати, замужней леди не подобает. Мак прищурился. Я слышал, что он тебе пел, Зубоскал этот. Правильно Шедя про него сказал. «На почве любви к дракону ты даже с Шедей подружился?» Я зашагала к дому, скрыв довольную улыбку. «Вот что творит правильная мотивация. Дай двум враждующим мужчинам третьего, которого они оба на дух не выносят, и получишь друзей не разлей вода». «Союзники никогда не помешают» уточнил муж, тем более хорошо осведомленные в нужных вопросах. «Даже так хитер-бобер?» «Да, а что? Этот шедя весьма полезен был, между прочим», Кассиан догнал меня. «И в чем же позволь полюбопытствовать?» «Рассказал, например, что этот чешучатый, тот еще проходимец, сластолюбец и клинья к тебе подобивает с самого детства. «Я с этим новостным агентством еще поговорю», пробормотала себе под нос. «Вот и побочный эффект любого хитроумного плана. Вдогонку к полезностям всегда получишь и то, на что не подписывался». «Ты лучше дракона пошли далеко и подальше». «Зачем?» «Чтобы твоему супругу спокойнее жилось». «Бедный ты наш!» – я всплеснула руками. «Тебе так тяжело живется, одна беда за другой на тебя сыплются. Мало того, что пришлось заключить фальшивый брак. Непонятно, на кой черт. Так теперь еще и за женушкой надо во все глаза следить, чтобы с друзьями детства рога не наставило». «Да, тяжело!» – вскинулся маг. «Полазай сама по кустам, поймешь!» «У меня, между прочим, теперь в саду репей». «Ты сам не лучший колючки, прилипший к заднице!» — рявкнула я. «И вообще, если...» «Да как ты смеешь мужу такое говорить, нахалка!» — раздалось из-за беседки. Мы с Кассианом переглянулись и уставились на дамочку, которая, подобрав пышные юбки, на обручах. «Надо же!» Прытким галопом понеслась к нам. «Я тебя научу супруга уважать, ведьмачка!» Прокричала она, грозя мне кулаком, и шлёпнулась, обо что-то споткнувшись. «Это ещё кого, чёрти, принесли?» – пробормотала я. «Знакомься, уважаемая жена!» – выдохнул мак. «Это твоя свекровь!» «Жизнь устроена до да нельзя забавно, когда думаешь, что хуже уже быть не может». Ну вот точно, ибо ну куда же еще пакостнее. Бытие проворачивает такое, что челюсть отвисает, и тебе остается только моргать глазками. А еще и пупок начинает ныть так, словно хочет выскочить и укатиться прочь, лишь бы от сюрпризов судьбы подальше. А у меня, к сожалению, не было возможности так поступить, несмотря на все желания самоликвидироваться. Я из-подлобья посмотрела на женщину, которой ксян помог подняться. Отчаянно жестикулируя, издувая со лба пышные серебристые локоны, она что-то втолковывала ему кивающему. Судя по тому, как он мрачнел моей призрачной надежде, что у него имеется в запасе еще один портал для мамочки. Не суждено было сбыться. Здравствуйте! Подойдя ко мне, процедила эта мадам, так сжимая ножку зонтика от солнца, что сразу становилось понятно. Ей очень хотелось как следует меня им отдубасить, но сын отговорил. «Рада познакомиться с невесткой!» «Добро пожаловать, я тоже рада!» В моём голосе искренности было столько же, сколько и в её тоне. «На свадьбу не пригласили, так хоть навестить!» Тут же пустила шпильку эта змея. «Мы с Лариной не гордые!» Список гостей со стороны жениха составлял Кассиан, отозвалась я. Он пригласил тех, кого посчитал нужным. «Стоп! С Лариной? Она не одна приехала, а с дочерью!» «Этак, в поместье скоро вся родня моего муженька переберется». «Привет, Каз!» Из-за спины матери выскользнула тоненькая, почти прозрачная девушка с длинными белыми волосами и кукольным личиком. Но оно было вовсе неприятным и улыбающимся, а скорее надменным, какие свойственны дорогим фарфоровым игрушкам, которым место на видной полке в гостиной а не в руках ребёнка. «Привет, Лори!» – отозвался он. Даже не обнялись. Странные брат и сестра. Мы с Греером всегда и за руки держались, и в объятия друг другу бросались, если долго не виделись, и по траве катались в шуточных драках. Это, конечно, больше в детстве. «Познакомьтесь, моя супруга Эльвира!» Чопорно представил меня маг. «Рада знакомству!» Взгляд девицы можно было назвать каким угодно, только неприветливым. «А это моя мать, леди Элизабет Грант», – продолжил супруг. «Можете проводить нас в наши комнаты?» – взяла быка за рога моя свекровь. «Хотелось бы отдохнуть с дороги, и еще там наш экипаж», – махнула в сторону подъездной аллеи. «Займитесь им, и сундуки надо перенести». «Чего еще изволите? Дорожную пыль с ваших туфель вытереть?» Я с трудом удержала танцующие на языке колкие фразы. «Свекровь – это наказание небес, как говорит Пима». «Интересно, а сестра мужа тогда кто? Бонусный пинок под зад?» «Эти две мартышки определенно стоят друг друга». И зачем они появились, любопытно. Прости, я совершенно не в курсе, чего это они вдруг нагрянули. Повинился мне на ушко муж, когда мы пошли к дому. Ты говорил, что вы почти не общаетесь, только поздравлениями на большие праздники обмениваетесь. Так и есть. В последний раз я видел мать с сестрой на дне рождения Лори. Хм, интересно. Что же тогда заставила свекровь нагрянуть в гости? С чего вдруг в ней проснулась материнская любовь к сыну, который годами был ей интересен не более чем проблема со здоровьем у дворецкого? Я прищурилась, разглядывая спины впереди идущих родственниц. «Попой чую, не к добру это, точно не к добру».